«Вы же не хотите оставаться на улице в такое время, мистер?» Вайм обернулся. Перед тем он барабанил кулаками в закрытые ворота университета. Позади стояли стражники. Один держал факел, у другого был арбалет. Третий же явно решил, что нынче ночью ему не стоит таскать тяжести. Ваймс медленно поднял руки. «Да, но он хочет провести ту ночь в уютной холодной камере». — сказал тот, что с факелом. — Боги, — подумал Аймс. — Это же конкурс лучший комедиант года. В самом деле, пора бы копам уже перестать острить на тему удобств в каталашке. Но они все никак не успокоятся. Я просто пришел в университет, — сказал он. — А правда? — удивился тот, у которого не было ни факела, ни арбалета. Он был весьма упитан и дороден, и Аймс разглядел тусклый блеск сержантских нашивок. — Где вы живете? — Нигде, — сказал Ваймс. — Я только что приехал. — Давайте не будем рассусоливать. У меня нет работы и нет денег, и ни то, ни другое не преступление. — А пребывание на улице во время комендантского часа без всяких средств передвижения? — спросил сержант. — У меня есть ноги, — сказал Ваймс. — Пока что есть. — Заржал один из стражников, но умолк под пристальным взглядом Ваймса. — Я хочу подать жалобу, сержант. — сказал Ваймс. — Никого? — На вас. И на этих братьев-хохмачей. Вы все делаете неверно. Если собираетесь кого-то арестовать, то должны немедленно взять все под контроль. У вас есть жетон и оружие, так? А у него подняты руки и рыльцы в пушку. У всех рыльцы в пушку. И он лихорадочно соображает, что вам известно и что вы собираетесь делать. А ваша задача — обстрелять его вопросами, резко обстрелять. Вы не отпускаете дурацких шуток, которые делают вас слишком человечными, а выбиваете его из равновесия, чтобы он не мог нормально обдумать фразу. И главное, не давайте ему схватить вас за руку и дернуть так, что она почти ломается. Вот как сейчас. А потом схватить ваш меч и прижать его к вашему горлу. Вот это Или Велите вашим людям бросить оружие, хорошо? Это то еще поранят кого-то, не равен час. Сержант прохрипел команду. «Отлично!» — похвалил его Ваймс. «О, сержант, это у вас меч. Вы его точили хоть раз? Что вы им делаете? Дубасите людей до полусмерти? Итак, сейчас мы сделаем вот что. Вы кладете оружие на землю, а я ухожу отсюда. Вон в тот переулок, договорились. И к тому времени, как вы возьмете оружие в руки, а я настоятельно вам советую взять его, прежде чем гнаться за мной, я буду уже далеко». и все проблемы решены. Вопросы есть?» Трое стражников молчали. Затем Ваймс услышал шорох совсем рядом. Это зашелестели волосы у него в ушах, когда кто-то очень аккуратно вставил арбалетную стрелу ему в ухо. «Да, сэр, у меня вопрос», — произнес чей-то голос у него за спиной. «Вы когда-нибудь прислушиваетесь к собственным советам?» Ваймс чувствовал давление арбалета на череп и прикидывал, как далеко пролетит стрела, если стражник нажмет спусковой механизм. Даже дюйма будет многовато. Что ж, иногда ты можешь и проиграть. Он опустил оружие медленно и с утроенной осторожностью, ослабил хватку, освобождая сержанта, и смиренно отступил в сторону, все еще оставаясь под прицелом четвертого стражника. — Ноги расставить пошире? — спросил он. — Ага, — рявкнул сержант, разворачиваясь. — Да, это сэкономит нам немного времени. Впрочем, с вами, мистер. У нас вся ночь впереди. Молодец, младший констебль. Мы таки сделаем из тебя настоящего стражника. — Да, молодец, — сказал Ваймс, пристально глядя на молодого человека с арбалетом. Но сержант уже взял разбег.